Если дверь взламывают, значит, это кому-нибудь нужно. Мишень Рита Романченко «Вы жалеете о том, что клиника закрылась?» спросил Кудесников. «Вы потеряли многих клиентов? Или они по-прежнему держат с вами связь?» «Держат, но не все, разумеется. Для некоторых из них важна официальная обстановка, статус клиники и все такое прочее. И они считают, что лечение на дому отдает шарлатанством». «Однако те, кому мы действительно помогли, продолжают ездить к докторам. У нас даже свой распорядитель остался, Татьяна Смирнова. Она администратором работала, вот до сих пор и держит руку на пульсе. Больные с ней связываются, а она им лечение назначает. Решает, кого к какому доктору направить. Понимаете?» «И еще наш директор Блинников. Он у больных большим авторитетом пользуется. К нему не только старые, но и новые клиенты до сих пор обращаются». Так и крутимся». Она не успела закончить, а в кармане сыщика снова запел сотовый телефон. «Извините», — сказал он, уверенный, что звонит Белкин. Однако не угадал. На проводе была жена папаскина Марина. Он немедленно представил, как она сидит на диване в центре чистенькой гостиной и заправляет выбившийся из прически локон за ухо. Это был ее любимый жест. «Добрый день, Арсений!» «Марина Попаскина говорит. Надеюсь, вы меня еще не забыли?» «Что вы, что вы!» — пробормотал Арсений, подумав об изысканиях Белкина. «Конечно, не забыл. У меня тут кое-что случилось, и я вот решила на всякий случай вам позвонить. Вдруг это важно?» Тон у нее был виноватым, из чего Кудесников сделал вывод, что не произошло ничего страшного. Иначе она разговаривала бы совсем по-другому. Женщины, у которых случаются неприятности, ведут себя так, словно весь мир за них в ответе. «Да? А что такое?» «Нас, наверное, хотели ограбить». «Наверное?» — удивился сыщик. «Очень странная формулировка. Кто-то взломал замок на входной двери. То есть я ушла в магазин, а когда пришла, дверь была открыта и замок изуродован. Как будто в нем отверткой ковырялись щепки на полу». «Вы в милицию звонили?» Последовала небольшая заминка, после чего Марина призналась. «Нет, муж не захотел. Понимаете, у нас ничего не пропало. Андрюша всё проверил и сказал, что, наверное, это был случайный вор, и что я его спугнула. Но, если честно, он очень расстроился». «Ещё бы!» – подумал Арсений. «У этого типа рыльца наверняка в пушку. Всё же не просто так он бегает по ночам из дома. Вероятно, есть из-за чего расстраиваться». Вы видели кого-нибудь в подъезде, когда возвращались из магазина? Нет, я никого не видела. Даже соседей не встретила. И что мне теперь делать? А что тут сделаешь? Ну, вообще-то, вам решать. Я считаю, ничего страшного. На самом деле Кудесникову ох, как не нравились подобные штучки. Взлом без кражи. Тревожный знак. Возможно, что-то такое закручивается вокруг ее мужа-бухгалтера. Но есть ли у него право лезть к бедняжке с предложением нанять его снова? Уже совершенно по другому поводу. Кудесников решил, что такого права у него нет, и вежливо попрощался. В любом случае, им еще представится случай обсудить ситуацию. Если Белкин в самом деле что-то такое откопал, придется немного поработать на жену Попаскина бесплатно. Убить бы этого Белкина. «Арсений», — вернул его к действительности Рита, — Вы уже несколько минут неподвижно смотрите в пол. «Извините», — задумался. «Имею слабость к размышлениям», — пробормотал он и с некоторым усилием вернулся к действительности. Рита сидела напротив него, абсолютно несчастная. Рассказ о собственной жизни не добавил ей оптимизма. Люди обычно очень избирательно говорят о себе, а тут пришлось буквально выворачиваться наизнанку перед малознакомым типом. Кудесников ей сочувствовал. Ещё он подумал, насколько внешний облик этой женщины не соответствует её характеру. Выглядела она царственно, а вела себя, как хлипкая белоснежка. — И всё-таки объясните, чего вы так боитесь? — не выдержал Арсений. — У вас вид человека, которого целенаправленно запугивали и добились, наконец, нужного результата. — Вы не думаете грустно отозвалась Рита, — Я не страдаю манией преследования. Меня не посещают видения, и я не подвержена галлюцинациям. Но с недавних пор начали происходить события, которые меня насторожили. Вот, например, у меня дважды кошку хотели украсть. «Какую — Какую? — тотчас спросил Кудесников и даже голову наклонил. — Вернее, которую из них? — Самую старшую, Дульсинею. И кому она понадобилась? Ей ведь уже 12 лет. — А она породистая? — на всякий случай уточнил сыщик, хотя и сам знал ответ на этот вопрос. — В том-то и дело, что нет. В первый раз она перебралась через калитку, а я и не заметила. На дорогу вышла, и там ее какая-то молодая женщина схватила и ходом-ходом куда-то понесла. А местные мальчишки увидели. Стали кричать, что тетенька кошку украла. Дульсинея начала вырываться, она ее и бросила не хочется думать о плохом но может похитительница хотела сшить из вашей дльсини шапку сказала арсений а недавно она снова ускользнула вы как раз в отъезде были повадилась моя долься к соседям через дорогу бегать там у них юный кот а ручей такой активный соседка увидела как он через забор перебирается побежала ловить и видит на дороге машина из нее шофер высунулся и мою дульсинею за шкирку держит Вроде как увозить собирается. Она его окликнула, а он и говорит. Мол, какая резвая киса, чуть под колеса не попала. Но и отпустил ее. Допускаю, что он говорил правду. Сделал вывод кудесников. А сам почему-то сразу подумал о своих приключениях в Египте. Его там не утопили, не стукнули по голове, а только обокрали. Судя по всему, хотели просто задержать, чтобы в его отсутствие провернуть какое-то дельце, которому он мог помешать. «Может быть, неизвестные преступники собирались украсть ретину кошку?» «Дикое предположение. Вряд ли можно было рассчитывать, что за нее дадут солидный выкуп. Давайте вернемся к событиям, которые вас насторожили. С кошкой понятно. А еще что было?» «Сейчас попробую ничего не перепутать», — наморщила лоб прита. «Первое, что я запомнила, Странный молодой человек, которого я застала однажды у дверей моей квартиры. Я неважно себя чувствовала и отпросилась с работы пораньше. То есть, когда это случилось, клинику еще не закрыли? Как раз незадолго до закрытия. Числа не помню. Я лифтом не пользуюсь, хожу пешком. Поднимаюсь к себе, вижу, какой-то тип наклонился к нижнему замку. Я сразу крикнула «Вы кто такой?». Он так стремительно обернулся, что опрокинул чемоданчик с инструментами, который стоял рядом. Это оказался молодой парень с очень густыми и длинными волосами в очках. Начал мне объяснять, что он слесарь, что его прислали чинить замок. Он пришел раньше, чем договаривались, звонил, ему не открыли. А меня страх не отпускает. Говорю ему, уходите, это моя квартира, и я не вызывала никого». Он собрал свои инструменты и как-то боком мимо меня проскользнул к лифту. Уехал. Пришла я домой. Стала звонить в районную контору, которая наши дома обслуживает. Я правда иногда вызываю оттуда то сантехника, то электрика. Спрашиваю, вы посылали слесаря в квартиру 132? А девушка-диспетчер спрашивает, так это вы не открыли слесарю дверь? Я ничего не понимаю. Какому слесарю? «Какую дверь? Я ведь не вызывала никого!» Девушка отвечает, что была заявка сегодня с утра. Попросили прислать слесаря починить сломавшийся дверной замок. Только просили пораньше прислать, не позже двух часов. Слесарь был, но ему не открыли. «Я спрашиваю, кто звонил?» Она не помнит. «В общем, мы долго с ней выясняли, что к чему». Я ей рассказала про того парня, который представился слесарем, а я прогнала его, потому что испугалась. А девушка мне в ответ. «Это ерунда! Слесарь еще часа три назад пришел к ним в диспетчерскую ругаться, что его гоняют по адресам, где никого нет!» Я спросила, как выглядит их слесарь. А она мне ответила. «Пожилой мужчина, лысый. А длинноволосого парня в очках у них вообще нет. Короче, я испугалась. Если это был грабитель...» зачем эти звонки в диспетчерскую? Какой смысл? Или кто-то просто перепутал номер квартиры, когда делал заказ? «Смысл?» — задумчиво протянул Кудесников. «Смысл-то, положим, есть. Но давайте пока дальше рассказывайте. Буквально через день мои соседки по подъезду чуть было не поймали человека, который хотел залезть в мою квартиру через окно». «Это как?» — заинтересовался Кудесников. «У вас же четвертый этаж». Человек этот был совсем снаряжением, какое этих, знаете, кажется, называются они промышленные альпинисты, что ли. В общем, он с крыши лез на таком специальном приспособлении. Его наши старушки спугнули, стали кричать, что он мол тут делает. Он им объясняет, наружные швы заделывает. Они не отстают. Почему только в одной квартире, как же остальные? Он говорит: "Хозяйка вызвала специальную службу, так как зимой в квартире холодно" но наших бабулек знать надо, бдительные они. Говорят, а почему без хозяйки занимаетесь ремонтом? Вот мы ей сейчас позвоним по сотовому и спросим, в чем дело. Это они мне все рассказали, когда я с работы пришла. Спрашиваю, что этот человек потом делал? Оказывается, быстро скрылся вместе со своим снаряжением. Я тогда нашему участковому об этом рассказала. Что уже два случая странных, наверное, кто-то ограбить хочет». Он пообещал проследить. Но ведь круглосуточный пост милиции в квартиру не поставишь, а сигнализацию, если кому очень надо, отключат. «Интересные дела», — заметил Кудесников. «Да, очень интересные. Только потом начались дела пострашнее. Неделю спустя меня едва не сбила машина. Просто чудом парень, который шёл сзади, успел схватить меня за руку и выдернуть из-под колёс. «Может быть, случайность?» «Знаете, в Москве столько идиотов за рулем!» «Нет, тот парень видел, как машина эта внезапно рванула в мою сторону, а до этого тихо ехала вдоль тротуара. Это ведь было недалеко от пешеходного перехода, где я обычно перехожу дорогу». «Номер запомнили?» «Нет, он же умчался, как сумасшедший, даже колеса завизжали». «Шины!» — машинально поправил ее Арсений. «Ну да, шины!» — покорно кивнула Рита, явно думавшая уже о чём-то другом. «А дальше?» — вернул её к реальности Кудесников. «Сдаётся мне, это ещё не весь рассказ». «Не весь. В следующий раз всё произошло как-то совершенно неправдоподобно. Я везла Регину из лечебницы. У неё почки, ей делают уколы». «Регина?» — вскинулся Кудесников. «Кошка», — уточнила Рита. «Одна из моих кошек». Вышла из метро, шла по тротуару, Регина была у меня на руках. Слышу сзади странный звук, нарастающий. Я обернулась, и лишь мельком успела увидеть едущий прямо на меня мотоцикл, только небольшой, не знаю, как они называются. «Скутер?» Говорю же, не знаю. Затем как будто меня чем ударило, и все внезапно потемнело. Очнулась я на мостовой. Состояние ужасное, люди вокруг. Оказывается, уже скорую вызвали. Вдруг я вспомнила, а где Регина? Мне девочки незнакомые стали помогать, еле нашли. Она, бедняжка, под машину в соседнем дворе забралась. Глаза деки, шерсть дыбом, как ёршик для чистки бутылок. Впрочем, я, кажется, выглядела не лучше. — И что же с вами было? Выяснили? Врач сказал, что очень похоже на электрошок. — Забавно, — пробормотал Кудесников, — хотя ничего забавного в этой истории не находил. «Это было официальное заключение?» «Нет, всего лишь предположение. Особенно, когда я ему про мотоцикл рассказала». «Деньги, сумочку, паспорт не украли?» «Нет, все было на месте, кроме кошки, да и та в итоге нашлась». «Значит, это и было, по-вашему, покушение?» «Нет, по-моему, это было нападение с неизвестной целью». Но все равно, согласитесь, страшно. А про покушение я сейчас расскажу. Только имейте в виду, я об этом никому никогда не рассказывала. И в случае чего вам я тоже этого не рассказывала. Но прийти в себя не могу до сих пор. Вы видели убийство? «Случалось», — хмыкнул Арсений. «Нет, не жертв убийства, а сам процесс. Не в кино, в жизни». «Я не отвечаю на такие вопросы». Это профессиональная тайна. Но вы так говорите, будто видели. — Видела, — пристально глядя на Кудесникова, сказала Рита. — Обещайте. То, что я вам расскажу, останется между нами. — Обещаю, — кивнул он головой. Он всегда и охотно все обещал, когда это сулило ему выгоду или помогало разжиться новой информацией. — Понимаете, — начала Рита как-то через силу, Словно каждая фраза тяжело ей давалась. «Я веду довольно замкнутый образ жизни. Работа, кошки, изредка знакомые, подруги. Но их у меня мало. А иногда хочется просто человеческого общения, вне устоявшихся рамок». Она запнулась, и, если Кудесникову не изменяло зрение, даже слегка покраснела от смущения. «Вот же персонаж!» — подумал он. Уникальный экземпляр, сохранившийся до наших дней. Я понял. Речь идет о вашем мужчине. Не смущайтесь, Рита, продолжайте. Кудесников и сам не знал, что может его смутить. Иногда он задумывался об этом, но ответа не находил. Оставалось сделать вывод, что смутить его не может ничто. Он человек без комплексов, и это приятно. По выходным я иногда захожу в одно кафе, Благодарно улыбнувшись, продолжила женщина. «Так, немного сменить обстановку. А в этот раз ко мне без разрешения подсел мужчина. Симпатичный, любезный, но очень настойчивый. Когда я собралась уходить, он увязался меня провожать. В общем, я особенно не сопротивлялась. Пусть проводит до подъезда. Так даже безопасней. А то мои последние приключения сделали меня нервной и пугливой». Слово за слово... Оказалось, что мой новый знакомый работает в ФСБ. Я поверила. Он так держался. Дошли до моего подъезда. Он предложил, давай еще раз вокруг дома пройдемся. Я подумала, что это неплохая мысль. Время, правда, позднее, но погода была чудесная. К нашему дому с одной стороны примыкает еще один большой домище, а между ними длинная темная арка. Короче говоря, когда мы туда вошли... Он взял меня крепко за руку, развернул к себе. Я думала, поцеловать хочет, а он вынул другую руку из кармана, а в ней нож. То есть я сначала услышала щелчок и поняла, что это нож. А потом увидела лезвие у своего горла. Он меня так притиснул к стене, что я и пикнуть не могла, и прошептал. «Извини, я к тебе лично ничего не имею». «Но я даже испугаться не успела» потому что совсем рядом вдруг послышался незнакомый тихий голос. — Что, Баклан, все с бабами развлекаешься? Долги отдавать когда? Игра была, долги остались. И раздался хлопок. Вижу, мой спутник стал сползать вниз, пытаясь за меня схватиться руками. Я их отдираю, а он цепляется. И хрипит странно. Там совсем плохо было видно, но я, наклонившись, увидела, как у него из горла течет кровь. Вот когда мне стало по-настоящему страшно. Тут я вспомнила про того человека, который, как я теперь поняла, застрелил моего несостоявшегося убийцу. В арке никого не было. И я убежала. Убежала домой, заперлась и целых три дня сидела в квартире, боясь появиться на улице. На работе сказала, что заболела. Все ждала, что в двери позвонят либо бандиты, либо милиция. Но никто так и не позвонил. Потом мне уже соседи рассказывали, как оперативники опрашивали жильцов квартир, чьи окна выходят на ту сторону, а также людей, которые обычно ходят этой дорогой через арку во двор. Но никто ничего, к счастью, не заметил. После этого случая я и стала панически бояться вечеров, подъездов, незнакомых людей. — И у вас нет ни малейших подозрений, почему все это происходит? — на всякий случай спросил Кудесников. — Никаких подозрений. Не понимаю, кому я настолько мешаю, что меня были готовы убить. Я ведь очень боюсь, что они не остановятся. Рита растерянно замолчала. Все может быть. Попробуем разобраться, что к чему. История, конечно, неприятная. И все-таки, Рита, почему вы в милицию не обратились? Вы же не убивали никого. Но ведь мой кавалер сказал, что работает ФСБ. И что с того? Как что? Я побоялась. «Вдруг это он там задание получил?» «Какое задание?» «Убить меня!» «Рита, побойтесь Бога!» Кудесников, ухмыльнувшись, посмотрел на нее, как отец, растолковывающий неразумной дочери, что в действительности имеют в виду мальчики, приглашая ее в кино. «С чего бы силовым структурам вас убивать? Вы что, террористка?» «Тем более пользоваться для столь тонкой операции услугами Урки, который не отдает долги». Судя по словам таинственного незнакомца с пистолетом, святые, карточные. «Вы обещаете хранить все, что я вам рассказала, в тайне вновь спросила Рита. «Сказал же, обещаю. А слово, данное мной клиенту, золотое, как яйцо курочки рябы». Команда Кудесникова несет потери. Фото Попаскина в интерьере. «Куда ведет нить Ариадны?» Кудесников точно знал, что бурная ночь, проведенная в туалете загородного дома в Соснах, запомнится ему на всю оставшуюся жизнь. Рита оказалась замечательной травницей, и настой, призванный очищать желудок, выполнил свое предназначение на пять с плюсом. К утру внутренности Арсения были чисты, как новенькие водопроводные трубы. На всякий случай он выждал еще несколько часов с целью удостовериться, что буря не повторится выпил чаю и прислушался к себе. Все было нормально. Тогда он посадил Мерса в машину и отправился в Москву. Ему хотелось сразу же ознакомиться с результатами титанических трудов Белкина. Вероятно, у этого типа вообще не было клиентов, и он от всей души занимался тем, что Бог послал. Однако до Белкина ему добраться не удалось. Дело в том, что с самого начала своей карьеры Кудесников работал под эгидой Фонда защиты чести и достоинства бывших военнослужащих. Это была таинственная организация, с которой сыщика формально связали люди, считавшиеся его крышей. О делах этого фонда он ничего не знал и встречался лишь с его руководителем Бахтияровым, который время от времени передавал Кудесникову мутные отчеты о проделанной работе и план мероприятий на год. Кроме того, Бахтияров постоянно предлагал свою помощь. Дескать, по первому свистку – В распоряжении Арсения окажутся лучшие бойцы из числа бывших военнослужащих. Один раз тот купился на его посул и сильно расстроился, когда на его зов явилась абсолютно неуправляемая группа головорезов. И вот сегодня с утра Бахтияров неожиданно позвонил и заявил, что в фонд пришла комиссия, и он, Кудесников, обязан быть в офисе, потому что будто бы является одним из соучредителей». Арсений, который принципиально никогда ничего не соучреждал, полетел туда, чтобы раз и навсегда определить позиции. В этом самом фонде он и застрял до самого вечера. Очутившись, наконец, в своей машине и напоив Мерса водой, он уже было принялся звонить Белкину, когда сотовый завибрировал прямо у него в руках. На связь вышла секретарша Маня, с которой после возвращения из Египта безответственный босс даже не пообщался. «Арсений, вы должны немедленно приехать в контору!» — сказала Маня задушевным голосом и всхлипнула. «Мне нужно сказать вам что-то важное!» «Еду!» — бросил Кудесников и сразу же дал по газам. В его практике уже бывали случаи, когда несчастные секретарши попадали из-за него в неприятности. В офис вламывались типы с угрозами. Прижав к стене бедную девушку, они пытались либо найти изобличающий их хозяев документы, либо самого Кудесникова. Всю дорогу он ломал голову над тем, кто к ним пожаловал на этот раз, и не случилось ли чего с Маней. Поэтому, когда влетел в свой кабинет и увидел, что та жива и здорова, издал длинный стон облегчения. Всё вокруг оставалось на своих местах. Окна не побиты, мебель не перевернута, Фикус, терпеливо сносивший тяготы офисной жизни, как всегда криво торчал в катке. «Привет, босс!» — сказала Маня, сидевшая в совершенно идиотской позе. Попа на столе, ноги на столе. «Привет, Мерс!» Вообще-то она была девушкой милой и прилично воспитанной. Кудесников относился к ней хорошо, хотя зачастую она пугала его проявлениями неконтролируемой страсти. «Зачем ты положила ноги на мой стол?» — сердито спросил босс, который позволял фамильярничать только себе самому. — Да еще в грязных туфлях! И что вообще случилось такого, из-за чего я должен был нестись сюда, сломя голову? — А где шоколадные конфеты? — вместо ответа требовательно спросила Маня. Глаза ее ярко блестели, тон был агрессивным, и Кудесников немедленно решил, что она пошла напилась. Подошел к шкафчику, в котором хранилось спиртное, и проверил, все ли запасы на месте. «Ты так меня напугала, что я не успел подумать о презенте!» — ответил он через плечо. «Что-нибудь стряслось? Что-то ужасное? Тебя укусила залетевшая в комнату стрекоза, и кроме меня некому высосать яд из раны?» «Хахмите!» — с неожиданной ненавистью спросила Маня, рывком сбросив ноги со стола. Ее лицо все целиком набрякло слезами, размывшими прелестные черты. «Вы никогда не относились ко мне серьезно!» «Серьезно я отношусь только к женщинам за рулем!» Буркнул Арсений мрачнее. «Я чем-то тебя обидел?» Мерседес важно ушел под стол, волоча за собой цепочку. В отличие от хозяина, он всегда чувствовал, что грядет любовная сцена и предпочитал пережидать самое страшное в укромном месте. «Нет, вы ничем меня не обидели!» ответила Маня, глядя на него в упор. Кудесников мог бы поклясться, что, будь у нее в руках что-нибудь тяжелое, она без раздумий запустила бы эту штуку прямо ему в голову. «Ты сердишься, что я не позвонил?» — утвердительным тоном заметил Кудесников. «Но ты обязательно простишь меня, когда я расскажу, что случилось со мной в поездке?» «Я не стану слушать, что там с вами случилось!» — звенящим голосом ответила Маня. «С меня хватит! Я от вас ухожу!» Она была в облегающем платье которая позволяла отчетливо видеть, насколько бурно вздымается ее грудь. Возможно, это платье она надевала с дальним прицелом заманить босса в свои сети. «Ну, здрасте!» — между тем расстроился тот. «С какой то стати ты уходишь? Почему?» Маня как будто только и ждала этого вопроса. «Почему?» — повторила она, вытянув шею вперед, словно гусыня, намылившаяся клюнуть чужака. — Да потому что вы относитесь ко мне как к пустому месту. Я к вам в рабыне не записывалась. Я вам секретарь, а не суп с морковкой. — Как к секретарю? Я отношусь к тебе очень даже хорошо, — повысил голос кудесников. — Но ведь я еще и женщина! Из маненных глаз покатились крупные частые слезы. — А вы это игнорируете! — В каком смысле? — взвился он. — Может быть, мне следует придвигать тебе стол и бегать открывать перед тобой двери, когда ты шастаешь туда-сюда с бумагами? — Вы не обращаете на меня внимания, — уже рыдала Маня. — Я вам безразлично. — Но я не могу любить всех женщин, которых нанимаю на работу. Кудесников столько раз проходил через этот кошмар, что выдавал уже готовые фразы. Мерседес укорисненно смотрел на него из-под стола. Маня не желала внимать доводом рассудка. Сначала она орала на Арсения, и обзывала его всякими некрасивыми словами. Потом упала ему на грудь и намертво вцепилась в рубашку. Эта битва алчной женской любви с обидным мужским сочувствием продолжалась до поздней ночи. Сломить мужество кудесникова Мане не удалось, и она, распухшая от слез, ушла в неизвестном направлении, вынудив босса отдать ей трудовую книжку и зарплату за отработанные три недели. Перед тем, как покинуть пустой офис, Арсений переставил фикус из одного угла в другой, вытер пыль со стола смоченным в газировке носовым платком и выстроил стулья вдоль стены так, чтобы ни один не выпирал. Некое подобие порядка должно было положительно отразиться на его внутреннем состоянии. Но ничего подобного не случилось, и он грозовой тучей проследовал к выходу. Однако, пока добирался до дома, немного развеялся, объяснив по дороге коту, что, собственно, произошло и почему он в этом не виноват. В подъезде стояла обморочная ночная тишина. Но как только он поднялся на свой этаж и вставил ключ в замочную скважину, дверь справа отворилась, и на пороге возникла пожилая соседка с той приторной улыбкой на лице, от которой у всяких нормальных людей склеиваются зубы. — Наконец-то вы вернулись, Арсений! — прокурлыкала она, морща нос от удовольствия а мы уж не знали, что и думать. — Кто это мы? — спросил тот, мгновенно насторожившись. — Я и ваш двоюродный брат. Он сейчас у меня. Не мог попасть в квартиру. В этот самый момент за спиной соседки нарисовался взлохмаченный Белкин. Лицо его было мрачным, как у жениха, который только что осознал, на что решился. — С чего вы взяли, что он мой двоюродный брат, Наталья Никодимовна? — проворчал Кудесников, глядя Белкину в лоб. Лоб был широким, чистым и явно не знал, что такое озабоченность. «Ну как же, с чего взяла?» — он сам сказал. Лицо ее просветлело. «Кроме того, я видела, как однажды ночью вы вдвоем входили в квартиру». «Интересно, вы когда-нибудь спите, Наталья Никодимовна?» «Так вы его заберете?» — подбавив сладости в тон и улыбку, уточнила та. «Вам уж точно не оставлю». В унисон ей широко улыбнулся Арсений и обратился к Белкину. «Иди за мной, брат!» «Спасибо, Наталья Никодимовна, за заботу и внимание!» «Пожалуйста, пожалуйста!» — пропела та. «Всегда обращайтесь!» Никто из жильцов подъезда не знал, что Кудесников занимается частным сыском. Все были уверены, что он артист, поэтому так шикарно одевается и ведет жизнь вне всякого разумного графика. Арсений ничего не стал говорить Белкину, решив, что это так же бессмысленно, как ругать Дуванчик за то, что он вырос среди левкоев. "Ешь, хочешь?" спросил он, сбрасывая ботинки и освобождая кота от ошейника. Белкин сосредоточенно кивнул. Судя по всему, гостеприимство Натальи Никадимовны не включало в себя гастрономических утех. Мирс неторопливо повел их на кухню, строго вертикально неся свой роскошный хвост. Он был дома и чувствовал себя здесь хозяином. Естественно, он получил свою порцию корма первым. Женщины и коты обслуживаются вне очереди, пояснил Арсений. Разрешив Белкину самому добывать еду из холодильника, он отправился в душ и долго плескался там, смывая с себя пыль, собранную за день. Возможно, он оттягивал тот момент, когда ему поведают о любовнице Папаскина. Ему нравилась Марина И было жаль разбивать её семейный очаг. Да ещё после того, как он её обнадёжил. К тому моменту, когда Кудесников вымылся, Белкин съел всё, что смог идентифицировать. На столе перед ним задержалась банка маринованных устриц и коробочка сыра с плесенью. От всего прочего остались лишь корки да крошки. Хозяин задумчиво обозрел поле кулинарной битвы и заказал по телефону пиццу. Пока ее везли, он приступил к допросу. — Так значит, ты не бросил слежку за Попаскиным? — спросил он, усевшись напротив Белкина и глядя на него с неподдельным интересом. Тот кивнул и потянулся за своей холчевой сумкой, в которой, как заметил Кудесников, лежали солнечные очки, блокнот с ручкой, тощий бумажник и мобильный телефон. А еще белый конверт на вид довольно пухлый. Белкин открыл конверт и вытряхнул из него примерно с десяток фотографий. Они были совсем невысокого качества, мутные и нечёткие. — Мобильником снимал, — поинтересовался Арсений, схватив добычу и впиваясь взглядом в первое изображение. На фотографии был запечатлён какой-то праздник. Большое скопление людей, украшенный зал, столы с напитками. — Тусовка, — сделал вывод Арсений. «А это, как я погляжу, Папаскин. Да он с какой-то женщиной. Только ее плохо видно. Давай, пиши, что за сборище такое». Он придвинул блокнот, и Белкин послушно написал комментарий. Фотографии сделана на презентации первого альбома молодой и многообещающей певицы Ариадны. Обещания эти, судя по всему, оплачивал папа звезды «Золото-промышленник». Белкин не знал, почему на вечеринке оказался Попаскин и кто его туда пригласил. Однако бухгалтер был с женщиной ослепительной красоты и вел себя с ней вольно. Время от времени понуждал подходить к каким-то людям и вести светскую беседу. Потом присоединялся сам. Судя по всему, широко пользовался ее привлекательностью. Кудесников долго изучал фотографии, и был вынужден признать, что женщина действительно сногсшибательная. Лица особо не разглядеть, но даже на этих дырянных снимках было видно, до чего она хороша. Весь ее облик дышал упоительной красотой, которая дается только от природы. Блондинка с волосами до плеч, тонкой талией и потрясающими бедрами. Платье с глубоким вырезом сзади. Из украшений один браслет. Певица тоже попала в кадр. Над ее головой на маленькой сцене пылала надпись «Нить». «Ха! Получается, Нить Ариадны! Смешно! Богатая фантазия у продюсеров! Или кто там сочиняет для нее название?» «А что, что, что, то такого?» «Белкин, ты где-нибудь учился?» С подозрением спросил Кудесников. «Оч-оч-оч, «Уч, уч, уч. ясно, учился, но не в Гарварде». Напиши, что ты сам делал на этой вечеринке. Белкин послушно взял листок и что-то накорябал. Потом двинул бумажку по столу. На ней было написано. Я хочу говорить, я ни глухо не мой. Арсений бросил на него тяжелый взгляд и, скомкав бумажку, швырнул ее в пепельницу. Полагаю, тебе не удалось выяснить, кто она такая, эта блондинка? Белкин помотал головой. Нет, дескать, не удалось. «Значит, завтра с утра нужно будет встретиться с певицей и попробовать узнать что-нибудь через неё. Ты сможешь выяснить, где ее можно отловить, эту ариадну?» Тот утвердительно кивнул, и Кудесников удивился. «Водишь знакомство с золотопромышленниками?» Белкин хихикнул. «Раз так, надеюсь, у тебя есть какое-нибудь жилье. В последний раз разрешаю тебе лечь на диване. А то мои знакомые девушки подумают не весь что». И раз уж ты такой расторопный, позволю тебе заниматься делом вместе со мной. Доведем его до конца. На гонорар не рассчитывай, понял? Если поиздержишься и будет нечего есть, куплю тебе пакетик орехов».